Глава восьмая. Мистер Чиз Сакер. Ярмут не представляет никаких удобств для пикника. Необходимая обстановка пикника. Зеленая травка, деревья, неровная местность. Ни одному из этих условий не удовлетворяло место, избранное для предстоящего увеселения неподалеку от Ярмута, То была однообразная ровная местность на берегу моря. Кругом ничего не виднелось, кроме песку и воды. Нигде ни клочка зелени. Старая полуопрокинутая лодка должна была заменить столовую, и мистер Чиз Сакер взял все расходы по установке скамей столов и по сооружению навеса. Мистер Чиз Сакер мог по праву называться хозяином пикника. Мистер Чизсакер ставил от себя вина, лодки, музыкантов и сигары. Но мистерис Гринау обещалась позаботиться о съестных припасах и разделяла с самим хозяином праздника, подобающую ему честь. Она уже целых десять дней была знакома с мистером Чизсакером и успела сойти с ним на короткую ногу. «Мистер Чисакер был толстый, румяный господин, лет сорока пяти, холостяк и, по всем приметам, дамский угодник. Лета не оставили на его наружности других следов, кроме небольшой плеши и седины, кое-где пробивавшейся в его бакенбардах. Он был душою и телом». предан сельскому хозяйству и в то же время слегка стыдился своей профессии в тех кружках, которые принимал за великосветские. В довершение его характеристики, мы должны сказать, что он был вовсе не прочь от тех почестей, которые обыкновенно воздаются туго набитому и щедро раскошеливающемуся карману. Он такие охотник был угостить вас обедом». и потом похвастать, что вот где какой он обед задал. «Ездил я на Медни», — говорил он с молодым Гримпси. «Вы, конечно, слыхали про Гадервикского Гримсби?» «Так это его сын. Он чуть не загнал у меня гнедую кобылу. Ну, допустяки, я на другой же день дал ему опять свою лошадь». нескольких дней было достаточно для мистерис Гринау, чтобы свести с мистером чизсакером короткое знакомство и пронюхать то обстоятельство, что вся земля его фермы до последнего акра составляет его бесспорную собственность. «Мне не идет официально выступать учредительницей праздника», сказала она ему. «Ведь это неправда ли было бы неловко в настоящем моем положении?» Да, пожалуй, что не совсем ловко, но ничто не мешает вам приехать на праздник. Я так и намерена сделать, мистер Чисакел. Не лишить же мне мою милую девочку из-за моей горести всех удовольствий, свойственных ее возрасту. Я бы этого себе никогда не простила. Что до меня касается, то, само собой возумеется, ничто уже меня не веселит. верю верю вам проговорил мистер Чесакер, придавая своему лицу задумчивое выражение какое уж теперь веселье и мистер изгвина утерла слезу конечно если принять только воображениеие мои года то я еще могла бы отплясывать не хуже всякой другой что и говорить «Могли бы, мистерис Гринау, на женщине уж не до веселья, когда севца ее лежит у могиле!» «Не век же это будет, мистерис Гринау!» мистер из Гринау покачала головою, как бы не зная, что на это ответить. «Следовало бы сказать, что навек...» но она не хотела омрачить столь печальным заявлением общую веселость. «Итак», — продолжала она, — «я считаю, что лучшим способом уводить это дело будет нам с вами взяться за него вдвоем». «Вы как думаете?» Мистер Чисакер думал, это будет бесспорно лучшим способом. «Ну и прекрасно». «Я возьму на себя обед и пирожное, а вы платите за вино и за лодки». «И за музыку!» — добавил мистер Чисакер. «Все расходы, какие там могут представиться на месте, я также беру на себя». Мистер Чисакер пуще всего хлопотал, чтобы которая-нибудь из его щедрот не прошла незамеченной. «За все это, если вы согласны». «Я плачу с вами пополам». Но мистер Чисакер на это никак не согласился. Он не жалел расходов. Ему только хотелось довести их до всеобщего сведения. «Только послушайте, мастер Чисакер, ведь музыкантов я хотела от себя манять», продолжала мистер Сгренау. «И слышать об этом не хочу, мистер Сгренау». но это я, собственно, к тому говорю, что я предпочу окестр Блаугарда. Другой, как бишь его, флэта, никуда не годится на открытом воздухе». «Быть по-вашему, мы возьмем Блаугарда», — воскликнул мистер Чисакер и взял Блаугарда. Мистерис Гринау была охотница в подобных мелочах поставить на своем, хотя... и не подлежит никакому сомнению, что сердце ее лежало в могиле. В утро, назначенное для пикника, мистер Чисакер явился на площадь Монпелье в сопровождении капитана Бельфильда, белье которого на этот раз, по крайней мере, не имело никаких внешних признаков раздора между капитаном и его прачкой. Он был одет в матросскую куртку, из украшенную множеством медных пуговиц. Остальной же наряд тоже был подделан под фасон матросского. В рубашке у него блистали дорогие запонки, на руках были желтые перчатки. Одет он был вообще безукоризненно И сердце мистера Чесакера сжалось при встрече с этим джентльменом. Он был статный мужчина, ростом без малого в шесть футов. Волосы, бакенбарды и усы были у него темные, почти черные, того подозрительного черного цвета, при виде которого у внимательного наблюдателя тотчас возымеют преобладающее представление мысли о парикмахерской лавке. Черты лица у него были красивые и правильные. Один нос только начинал принимать оттенок, изобличавший не совсем умеренную склонность к буйным увеселениям. Впрочем, в общей сложности он был видный мужчина, на вкус тех, кому нравится подобного рода красота. Мистер Чисакер тоже был одет матросом. Его куртка, сделанная из более грубой материи, сидевшая гораздо мешковатее, быть может, ближе подходила к настоящей матросской куртке. Но сравнение с Бельфельдом было до того невыгодно для мистера Чисакера, что он стал самому себе просто противен. «Ну, исполать тебе гусь!» — воскликнул он. «Ишь, как расфронтился!» «Здесь будет уместо заметить, что капитану Бельфельду было дано при крещении имя Густава». «Будто! А ей не заметил!» — отвечал капитан. «Мой портной прислал мне все это добро!» «Говорит, что так носят!» «Если хотите, я поменяюсь с вами!» Но где же было Чисакеру натянуть на себя куртку капитана? Бедняк пошел своею дорогой, проклиная самого себя. Читатель, конечно, не забыл, что мистерис Гринау очень неблагосклонно отзывалась о капитане Бельфельде в разговоре с племянницей, Это, впрочем, не помешало ей в настоящем случае принять его самую привлекательную улыбкою оттого того ли, что она успела переменить свое мнение о нем, Оттого того ли, что она подавляла свое личное чувство из уважения к мистеру Чисакеру, который заведомо находился в дружеских отношениях с капитаном, только улыбка ее равно сияла для обоих джентльменов. Они застали ее, окруженную корзинами с провизией. Мистерс Джонс и Жанетта суетились около нее, подавая то-то, то-другое. То Из предосторожности она повязала простой кухонный передник. Во всем остальном она ни на шаг не отступила от своего обычного глубокого траура. И вот она, печальная вдовица, всего только четыре месяца тому назад схоронившая своего мужа, хлопочет расторопная и щедрая, запасаясь всевозможными сластями для предстоящего пиршества. Минуту спустя она готова присесть на одну из корзин, только что наполненных ею, и повести речь, заливаясь слезами о своем усопшем праведнике. Может, это кому и придется не по нраву? Да ей-то какое дело? Впрочем, Что касается мистера Чисакера и капитана Бельфильда, все это нравилось им как нельзя более. «А, мистер Чисаков, вы меня застаете, вас плохо. Капитан Бельфильд, как вам нравится мой приведник? Не правда ли он мне куицу?» «Чтобы вы не надели, мистер Сгренау, вам все к лицу. Ах, полностью «Не говорите так, ведь вы знаете...» «Ну да не будем об этом упоминать!» «Для нынешнего дня мы отгоним от себя все печальные мысли, не так ли, мистер Чисакер?» «О, да, конечно! Только вот дождя бы не было!» «Дождя не будет! К чему завание об этом беспокоиться «А вот что, мистер Чисакер, не отправит ли нам Жанетту вперед?» Она может ехать на тележке с Пуавизией, ведь вы, я знаю, большие приятели с Жанетой». «Мы очень рады будем с Жанетой», — отвечал мистер Чисакер. «Премного благодарна, сэр», — отвечала Жанетта, приседая. «Жанетта, бегись, чтобы мистер Чисакер не вскружил тебе голову. Да смотри, веди себя хорошенько и не оставайся с ваша в руки. ну Чего бы нам еще запамятовать? Капитан Бельфельд, приведайте ко мне этот оковок. Нет-нет-нет, нет сами его не кладите в корзину. Перевернули ее не той стороной. Бай, бай, бай, бай, бай, бай. Вы чуть не опрокинули мне пивок из абрикосов. При передаче блюд между капитаном и вдовою завязалась эта пантомимная игра, которая, видимо, не совсем пришлась по сердцу мистеру Чисакеру. Мистерс Гринаут, отчего же это заметила? и мигом поправила дело. «Поверите ли, мистер Чисаков, — начала она, — Кэт на отвес отказалась сойти вниз из-за того именно, что ей не хотелось показаться вам в переднике». «Что ж тут такого? Хоть бы я и увидел мисс Вавазор в переднике». «И я и то же самое сказала». Не хотите ли пройти в гостиную? Вы найдете ее там, и сами можете допросить об этом. «С какой стати ей меня совестится?» проговорил мистер Чисакер, но в гостиную не пошел. Уж не боялся ли он оставить своего приятеля наедине со вдовою? Но вот последние кушанье уложены, и миссис Гринау отправилась наверх, в сопровождении обоих джентльменов. В гостиной они застали Кэт и еще двух-трех дам, которых мистер гринау обещалась вывести под своим крылышком. В числе прочих были обе сестрицы Ферстерс, пользовавшиеся особым покровительством мистер гринау Во плату за него девицы превозносили ее в таких выражениях, что Кэт только удивилась про себя. их бесстыдству. «Что за ангел, ваша тетушка?» — воскликнула Фанни Ферстерс, входя в комнату. «В жизнь свою я не встречала женщины, в которой было бы столько сердечной доброты и столько неподражаемого остроумия», — добавила ее сестра Шарлотта, которая за последние двенадцать лет была известна в ярмоте под именем Язычка. Как только сестрицы завидели вдову, они бросились к ней, осыпая ее поцелуями и призывая небо в свидетели, что никогда еще она не была так хороша. Надо вам сказать, что новенькие перчатки, красовавшиеся на руках обеих девушек, были подарком мистерис Гринау. Как же им было не любить ее после этого? Была еще в гостиной некто мистерис Грин, Жена морского офицера, находившегося в то время в экспедиции у берегов Вест-Индии, миссис Грин была женщина скромная, молчаливая, недурная о собой и носившая во всей своей наружности отпечаток порядочности. Казалось бы, что миссис Гринау в подобном знакомстве, но миссис Гринау проведала, что она одинока. имеет ограниченное средство и нуждается в развлечении, и поэтому она из чистого сострадания навязалась к ней в знакомство и уговорила ее принять участие в пикнике. «Я знаю, что ваш муж непременно послал бы вас с нами», — сказала она ей. «И еще надеюсь на своем веку восказать ему лично, что я вас уговорила ехать». Вслед за девицами Ферстерс явился и брат их Джо Ферстерс, юноша долговязый, пустой и бесцветный. «Мы взяли с собою Джо!» — поспешила Фанни извиниться перед вдовою. «На тот случай, что может понадобиться отдать кому-нибудь бурнусы на сбережение». миссис Гринау приветливо улыбнулась мистеру Джо, и объявила, что очень ладо видеть его у себя, помимо всяких ковысных соображений. Все общество тронулось в путь. У выхода мистер Чисакер и капитан, каждый с своей стороны, рванулись было подставить руку вдове, но миссис Сгринау распорядилась по-своему. Капитан Бельфильд очутился кавалером Мистерис Грин, а мистер Чисакер принужден был вести Кэт Вавазор. — А вы будете моим кавалером, мистер Джо, — проговорила вдова. В лодках снова расселись так, что мистер Чисакер не попал в соседство вдове. Она очутилась в другой лодке возле Кэт Вавазор и, отчаливая от берега, мог видеть, как капитан Бельфельд усаживал мистерс Гринау. У него было наперед решено с самим собою, что этому не бывать. «Я за все плательщик!» — рассуждал он про себя. «Так пускай же и будет по-моему!» Но мистерс Гринау было достаточно двух-трех слов, чтобы расстроить все его соображения. «Каким шутом смотрится Бельфельд в этой куртке!» «Не ли?» — обратился он к Этва, возор усаживаясь возле нее в лодке. «Вы находите? А мне так напротив казалось, что этот наряд очень мил и надет как нельзя более кстати. Красив-то он, может, и красив!» — возразил мистер Чисакер. «Но подумали ли вы о том, что он стоит сумасшедших денег?» «Об этом я не берусь судить». «Ведь я, знаете ли, совсем понятия не имею о том, что может стоить куртка, покрытая сверху донизу медными пуговками». «Ну а жилет?» «Мисс Вавазор!» «Как вы думаете, дешево стоил?» — воскликнул мистер Чисакер почти торжественно. «Думаю, что недешево то-то. А у него нет ни гроша за душой, мисс Вавазор, как есть ни гроша». «Поверите ли?» Тут он понизил голос до шепота. «Не далее, как третьего дня, я дал ему взаймы двадцать фунтов. Ей-богу! Это я вам, конечно, говорю по секрету. Он часто у вас бывает. Так я считаю своим долгом предостеречь вас относительно его. Но я желал бы, мисс вавазор чтобы о том, что я вам сейчас сказал, не было больше и помину». «О таких вещах, мне кажется, вовсе не следовало бы упоминать», — возразила Кэт. Ее раздосадовал намек о том, будто она нуждается в предостережении относительно Бельфельда. «Именно что не следовало бы». «А потому я и не сомневаюсь, мисс Вавазор, что разговор этот останется между нами. Он, знаете ли, в обществе милейший малый». «Ну, видал, тоже свет. Но это такой человек, что с ним хлеб-соль водить можно, а каши не сваришь, как у нас говорится в Норфольке. Как вам нравится Норфольк, мисс Вавазор?» «Да я в нем прежде никогда не бывала, а теперь видела один только Ярмут. Славный город Ярмут. Город, можно сказать, первого сорта». Но посмотрели бы вы, что за поля в нашем графстве. Вам, конечно, неизвестно, что мы кормим в зимние месяцы одну треть целой Англии». «Неужели?» «Как же, как же?» «Только никто Норфальку настоящей цены не знает». «Да, знаете ли, если принять все в соображение, обилие дичи, морские купания, ну там и лорда Нельсона и все прочее, Так ему не найдется равного между другими графствами. Вы только то подумайте. Прокормить одну треть целой Англии княжество княжества Валийского в придачу. То есть как же это? Прокормить хлебом и сыром? Говядиной, мисс! И в патриотическом своем увлечении он громко повторил это слово «да-с! Говядиной!» а «Опадите, скажите-ка это в Лондоне. Они вам не поверят. Нет, право вам бы следовало посмотреть наше сельское хозяйство». Он успел развеселиться и рассудил, что в отсутствие вдовы вовсе не худо приволокнуться за племянницей. Между тем в другой лодке у мистерс Гринау с капитаном дела шли как по маслу. — Что за славный человек, ваш приятель, мистер Чисакел, — заметила вдова. — И хлебосол какой. — Да, он отличный малый в своем роде. Между этими норфолькскими фермерами встречаются добрейшие животные. — Но ведь он не то что обыкновенный фермер. Он ведь знаком на вавной ноге с соседними сквайлами. — Не так ли? «Да, если хотите. Но эти провинциалы, знаете ли, не слишком-то охотники знакомятся вне своего круга». «Это понятно. Но а как он живет? Я слышала, у него славный дом». «О да, дом хоть куда. Только на мой вкус. Не мешало бы его отнести подальше от пруда, где купают лошадей». «Ну да, человеку не приходится стыдиться того, чем он добывает свой хлеб». «Не так ли, мистер Гринау?» «Но если бы он отдал свою землю в Авенду, он мог бы жить настоящим джентльменом». «Это смотря потому, что вы понимаете под словом «жить настоящим джентльменом». Тут они должны были прервать свой разговор». потому что лодка причалила к тому месту, где был приготовлен обед».